Глава четвертая. Начальный лот, если не брать во внимание мобов, ловушки и прочие игровые условности, походил на уголок земли, леса, поля, река. Пустыня со своими песками тоже не сильно-то и отличалась от какой-нибудь Сахары. В Африке я, конечно, не бывал и сужу исключительно по фильмам и школьным урокам географии, но не думаю, что пейзаж далек от истины. Остров желеобразной поверхности уже напоминал какую-то безжизненную планету. И все же я худобедно мог предположить, что такая территория способна образоваться естественным путем. Поговаривают, что на том же Юпитере идут дожди из алмазов. Так почему бы не сформироваться почве, которая имеет повышенную кислотность? В общем, необычно, но ничего из ряда вон выходящего. Сейчас же передо мной явно предстало творение воспаленного разума Создателя. Перенос вышел штатным. Я нахожусь в пещере. Меня, без предупреждения, перебрасывает на новый лод. А в следующий миг перед глазами разворачивается странная картина. Вокруг меня, нарушая все законы физики, парили квадратные плиты со стороны около метра. Они уходили ввысь и за горизонт и терялись где-то за фиолетовым туманом. Обдуваемый сильным ветром, я стоял в самом низу на такой же платформе. В метре от меня левитировали похожие клочки суши, а между ними бескрайняя пропасть, уходящая вглубь на многие и многие километры. Эти островки очень напоминали структуру самого провала. Начало многообещающее. Внезапно повсюду появились вспышки, льющиеся из самих небес. Направляющее умение предупредило, что рядом возник моб, явившийся из потока света. «Чуть дальше этих существ были тысячи!» Я повернул голову и рассмотрел монстра. Тварь чем-то походила на лягушку. Такие же длинные задние лапы, глаза на выкате, здоровенный рот. Мысленно ухмыльнулся. А вот тут фантазии создателю не хватило. Хотя не исключаю, что именно он придумал нашу вселенную и, соответственно, всех лягушек. Моб выпущил горловой мешок — И в ту же секунду из пасти вырвалась непонятная сверкающая субстанция. Вряд ли это что-то приятное. Скорее уж наоборот, какая-нибудь гадость, способная растворить как доспехи, так и плоть. Капли разлетелись и покрыли достаточно большую площадь. Отпрыгнуть или увернуться точно не получится. Да и пока не разобрался, можно ли вообще сходить с моей платформы, но скоро выясню этот момент. Начиная отсчитывать секунды, я активировал стихийную свободу. Имелась вероятность, что вещество могло повредить моей энергетической оболочке, но тут уж выбора не оставалось. Да и не зря же я, черт повери, полтора месяца выискивал безопасное окно, чтобы вторгнуться в этот олот. В том же красном монстры не отличались особой смертностью, чего нельзя было сказать об аномалии. Зато теперь понятно, почему этот остров оранжевый. Если бы мы возникли здесь в пятером, то пару человек точно бы рухнули в пропасть. А это минус три жизни для игрока. Снаряд монстра прошел мимо меня. Я вскинул руку и выпустил морозную сферу неофита. Требовалось при минимальных затратах маны проверить, как поведет себя каждое из направлений элементализма. Если холод не сработает, то на очереди у меня огонь и молния. «Можно было бы и потоком огреть, но не уверен, что на таком расстоянии смогу достать до этого существа. Все же в длину на древе развития я почти не вкладывался». Ладонь вышла за пределы площадки. Защитное заклинание включилось. «Понятно. Могу летать, только пока нахожусь в границах площадки. Придется постоянно прыгать. Благо, что мощь позволяет». Шарик впечатался в морду. Монстр покрылся ледяной коркой, а в его застывших глазах читалось искреннее недоумение. Надо будет при помощи суггестии проверить их на разумность. Выберу существо посильнее, и пускай оберегает меня ценой своей гордой лягушачьей жизни. Тварь, ожидаемо, не сдохла. Магия была слишком уж низкого ранга, зато отшатнулась и нелепо сверзнулась с плиты, расставив перепончатые лапы, на которых крепились десятки присосок. «Прощай, земноводная!» Спасибо, что помогло определиться с морозной магией». Другие монстры находились дальше, но они постепенно оживали и вскоре должны обеспечить мне нешуточные проблемы. По пространству разнеслось нечто, похожее на многочисленное кваканье. Некоторые твари уже прыгали с платформы на платформу. Создавалось впечатление, что первый гигантский лягушонок не более чем проверка на готовность к бою. «Могу себя поздравить. Тестовое задание я выполнил». Теперь переходим к основному прохождению». Время пока что оставалось. Спешка, как говорится, хороша только при поносе и ловле блох. Любая ошибка равносильна обнулению. Подождем. Минуту я просто стоял, наблюдая за передвижением мобов. Твари торопились навстречу с незваным визитером. Из их пасти вырывалось знакомое концентрированное вещество — но пролетев пару десятков метров, субстанция попросту растворялась, образуя едва заметную дымку. Ставим заметку, дальнобойность имеется, но она не особо высокая. Это хорошо. Обратил внимание, что мобы игнорируют некоторые плиты. Казалось бы, прыгни на ближайшую, а дальше двигайся ко мне. Так нет же, обходят. Почему? Возможно, там спрятана ловушка. Если парящая платформа обвалится подо мной... «Здравствуй, великое ничто!» «Нет, будь у меня оружие-пистолет и ранг магистра, то, думаю, смог бы выстрелить и зацепиться. Но раз я не дорос до такой игрушки, то будем полагаться только на ноги. Ставим очередную зарубку. Не все площадки безопасны». Попытался активировать арканом, чтобы спрятаться от монстров. К моему большому разочарованию эффекта не последовало. Ну что такое?» «На земле это, пожалуй, самый полезный параметр». Характеристика помогает скрыться от чужих глаз, позволяет менять внешность и имя, стирает отображение на карте. А здесь абсолютно бессмысленная вещь. Сколько раз она мне тут пригодилась? Ноль. Высшая, блин, иерархия. Тьфу! Мимо меня лягушачьим дождем пролетело вниз несколько тварей. Видимо, не удержались на платформах и в сутолоке посталкивали друг друга. «Мне же лучше. Главное, чтобы не грохнулись на меня». Веса в них, по прикидкам, килограммов пятьдесят. А при свободном падении масса станет такой, что и шлем не поможет. Шея сломается раньше, а она, в свою очередь, поддерживает голову. Голова же мне очень нужна. Я в нее ем. Так что надо наблюдать и в случае свалившейся на быть готовым отпрыгнуть или стать нематериальным. Царившая хмарь не позволяла различать объекты, находящиеся вдалеке. «Видимо, это сделано для того, чтобы игрок блуждал во мгле, а не целенаправленно двигался к следующему порталу или строению. Чувствую, если бы сейчас мое зрение было бы таким же, как и до инициализации, то ощущал бы себя ежиком в тумане. Хорошо, что не пожалел пустить один из фиалов на усиление перцепции. Эх, лучше бы и другое зелье в нее вложил, а не в ненужный арканом. Монстры приближались, но я не торопился атаковать». Сфера Адепта будет существовать всего 16 секунд, и ей потребуется время, чтобы достичь вражеских тушек. К тому же нужно проследить, какие платформы лучше не затрагивать, чтобы не угодить западню. С учетом процентного сокращения, которое даровал мой скрытый класс, моя системная мощь была сопоставима с десятком элементалистов моего уровня. А если учитывать, что я могу менять траекторию полета, так и со всей полусотней. Плохо только, что мана не восстанавливается приходится экономить каждую единицу». Краем глаза заметил еще одного падающего моба. Я вытянул руку и выдвинул лезвие на всю имеющуюся длину. Тварь чиркнула обыстрее. Палец с надетым кольцом хрустнул. Обезболивающее еще действовало, так что я ничего особого не почувствовал. «Так, физические атаки противопоказаны, но это хорошо». Лягушки слишком часто плюются ядовитой дрянью, и подставляться под атаку я не собираюсь. Раз аркану не работает и скрыться все равно не получится, можно без проблем активировать все ауры, а с чем-то помогут. Вокруг меня вспыхнули сферы, которые в своих границах должны подавлять агрессию недружелюбно настроенных субъектов, а также влиять на окружающих посредством парализующего ужаса. На мгновение монстры затихли. А после Гвалт раздался с новой силой. Теперь твари могли различить светящуюся жертву. В их движениях стало больше суеты. Добыча, ведь вот она, смирно стоит и дожидается незавидной участи. Мобы начали еще больше мешать друг другу. Идиоты. Количество падающих существ резко увеличилось. Но меня заинтересовало другое. Мои стопы, будто не имея полноценного сцепления с поверхностью, скользили по платформе. Я выключил блуждающего витязя, создающего вокруг ног энергетическую оболочку, которая позволяла ходить по воде. Сразу же стало проще стоять. Прикоснулся рукой к платформе. Пальцы заскользили. Интересная ловушка. Мне ни в коем случае нельзя приземляться на спину. Сразу же улечу в бездну. Теперь понятно, что за присоски я видел на лапах первого уничтоженного лягушонка. Мои поножи, добытые в элементальном расколе, обладали не только запредельной прочностью, быстрым восстановлением и сопротивлением к некоторым видам магии, но и позволяли чувствовать себя уверенно в таких вот ситуациях. Замечательный доспех. Надо бы раздобыть еще подобные элементы брони. Ученики Агюст рассказывали, что в Рио-де-Жанейро есть пространственная брешь, где можно получить элементы защиты специально под класс. Когда выберусь из провала, обязательно наведусь туда. Сверху рухнул очередной моб, который задел соседнюю платформу. Морда, не поддающаяся физическим атакам, звякнула о поверхность. Монстр попытался зацепиться, но не успел, и полетел в пропасть. А я узнал, что эта плита не обрушится под моим весом. Опасаясь, что время нахождения на одном месте может быть ограничено, не зря же жабы-переростки постоянно в движении. Тут же перепрыгнул на нее. Заметил, что гуляющий ветер сместил меня на пару сантиметров. В будущем надо будет учитывать траекторию. Удостоверившись, что у меня есть в запасе секунд семь, я развернулся и ударил лезвием по предыдущей платформе. Клинок отсек угол, который тут же с миром отправился вниз. Двумя взмахами превратил квадрат в прямоугольник. «Надо проверить, будут ли ловушки реагировать на такие обломки. А теперь в бой!» Я воплотил морозную сферу адепта. Снаряд помчался вперед, пробивая приблизившиеся тушки. Субстанция свободно проходила сквозь тела. Шарик петлял, оставляя небольшие отверстия в монстрах, но этого хватало, чтобы мобы падали замертво и больше не представляли угрозы. Погибающие твари оставались на платформах, при этом мешая сотоваркам прыгать на плиты. Понял, что немного не успеваю. Слишком большое количество мобов. Параллельно запустил очередную сферу. Надеюсь, молния будет работать не хуже. Электричество показало себя даже лучше, чем холод. Заряженный энергией снаряд моментально парализовывал мобов. Хватало легкого касания, чтобы лягушки начинали конвульсивно дергаться. А это не способствовало удержанию на платформе. Направил шарик в плитку, которую игнорировали мобы. Тут же раздался мощный взрыв. Во все стороны брызнула шрапнель. Островок находился в трехстах метрах от меня, но некоторые осколки соданули и по моей керасе. С доспеха слетело двенадцать процентов прочности. Ничего, восстановится. Дальше началось нечто. Куски разрушенного левитирующего пьедестала ударялись о другие платформы ловушки. Пространство наполнилось гудящим звуком. Показались многочисленные вспышки — Некоторые платформы, как я и предполагал, попросту падали, другие с хлопком испарялись, а на их месте образовывалась ядовитая взвесь, которая растворяла мобов. Третьи выстреливали плазменными протуберанцами, которые, в свою очередь, попадали на другие плиты. Я успел активировать стихиалей. Возможно, слишком рано сделал это, прохождение лода только началось, но воцарившееся безумие не позволяло поступить иначе. Потом, думаю, дойдет и до стихийной свободы. Жаль, что у меня нет защитного заклинания ранга неофита. С ним бы я не мог нормально передвигаться, зато магический резерв почти бы не тратился. Будем надеяться, что какая-нибудь добрая душа выставит учебник на аукцион, где я честно куплю его. Мобам сейчас явно было не до меня. Нарушая вложенные инстинкты или алгоритмы, уж не знаю, по какой программе они действуют, Лягушки панически пытались увернуться от развернувшейся вакханалии. Видимо, какие-то зачатки самосохранения у них все же имеются. Не зря я думал про их разумность. Пробивающиеся сквозь туман вспышки позволили оценить объем лода. Признаться, думал, этот остров окажется крупнее, а тут всего километра два вверх, около пяти в длину и столько же в ширину. Заметил по центру какое-то неадекватное количество активаций ловушек. Полагаю, чем лучше охраняется место, тем выше приз. Двинусь туда». Царившее безумие и не думало затихать. Сверху проливным дождем сыпались какие-то обломки, проплывали всполохи неведомых энергий, пролетали твари. Если бы не бесплотность, то протянул бы максимум пару секунд. «Да уж, удачно ударил по западне, ничего не скажешь. Хорошо, что попал именно по такой ловушке, а не по той, которая просто обваливается». Иначе при следующей проверке меня бы ждал смертельный сюрприз. И все же я сильно просчитался, зря израсходовал стихиалий. Дело явно не ограничится одной минутой. А раз так, то лучше ненадолго сбежать в артефакториум. Но перемещаться надо не бездумно, а учесть момент возвращения. Мы ведь воплощаемся на том же месте, с которого и уходим, да еще и в горизонтальном положении. Вдруг на плитке окажется не соскользнувший обломок. И ведь защитное заклинание не врубишь. Руки и ноги будут над пропастью, а там левитирующие умения не работают. Я, стараясь оставаться в границах плиты, взлетел на полтора метра. Не знаю, какая на Алоде позволительная высота, но дальше лучше не подниматься. Находясь в бестелесном состоянии, свернулся клубком. Окажусь здесь же. Успею выпрямить ноги. После оттолкнусь от плиты и прыгну на другую. Ничего сложного в этом не вижу. Вдавил пиктограмму и тут же перенесся в космическое пространство. Сейчас, когда я находился в полной безопасности, наступал самый тонкий момент моего плана. Я уже много раз убеждался, что время здесь не статично. Три часа, которые отвел на прохождение, могли закончиться как через день, так и через пару секунд. Мой счет — это условность. И ведь здесь никак не угадаешь. Откаты ведут себя неправильно. В том же артефакториуме я как-то пробыл пятнадцать минут. А однажды меня и вовсе выкинуло моментально, даже знак силы не успел разместить в ячейку. Не люблю, когда нет определенности. Я сел, прислонившись к тумбе. Попутно моделировал возвращение на алот. Пришел к выводу, что ничего сложного в этом нет. «Зараза!» — пробурчал я, наблюдая, как серая иконка стихиалия наполняется светом. Суточная способность откатилась. Но при этом поврежденная кераса даже одного процента не восстановила. И как это, черт побери, понимать? Меня рвануло обратно. Действовал, как и планировал. Развернулся, выставил ноги, нелепо приземлился на колени. Тело повело вперед, но я оттолкнулся и без особых проблем запрыгнул на прямоугольную плиту. Пока что никакой убийственной аномалии не наблюдалось. На лоде повис легкий смог, некоторые платформы горели, другие искрились. Но все же было очевидно, что эффект от ловушек закончился. Монстров заметно поубавилось, но некоторые умудрились уцелеть. Вот ведь живучие гады! Я воплотил две сферы: электрическая тут же направилась снижать по голове мобов, а морозная сперва прочертила мне путь краем касаясь платформы, а после присоединилась к уничтожению тварей. Бросился вперед, свободно прыгая по безопасным плиткам, заметил, что двигаюсь намного быстрее лягушек. «Монстры пока прицелятся, пока оттолкнутся, пока приземлятся и прилепятся. Пройдет уже несколько секунд. Я такими рамками не связан. Даже если у меня не будет маны, то смогу убежать от них. Хотя непонятно, куда дальше двигаться. Порталов на другие Алоды я что-то не вижу. Пока что направляюсь в центр, а дальше посмотрим. В любом случае, начало прохождения мне нравится». И это лучше, чем сидеть у начального алтаря, постепенно угасая, исходя с ума от безысходности. Когда действую, я не существую, я живу. И намереваюсь жить еще долго, а дальше уж как карта ляжет. Может, через три часа меня уже не станет, а может, усилюсь настолько, что смогу выбраться из этой западни. Втворя моим мыслям, над головой раздалась протяжная «ква». «Будем считать, что благословение получила». Пора двигаться дальше.